8. Благодаря Анжелике мы не потерялись на вокзале. В своей жизни я мало путешествовала, это было давным-давно и неправда. Новые места меня вводили в ступор. Например, на нашем вокзале нет рамок и лент, вообще он намного меньше. Неужели в одном месте бывает столько людей? Я не опасалась, что меня и Димку увезут в лес по мешкам. Брать у нас нечего, кроме сигарет, пюре и подгузников. Подруга Анжелики оказалась приятной девушкой, с не менее интересным именем – Оксана. Наверное, Анжелика ее подготовила. В телефоне она сидела много. К моему счастью, в машине Оксаны имелось детское удерживающее устройство. Не люблю я поездки без него, но молчу, если у таксиста его нет. Как будто у меня есть выбор. В тачках типа джип мне никогда в жизни не доводилось колесить. Внутри я начала понимать, почему они стоят, как полет в космос. В таких автомобилях удобно вообще все и коляска помещается легко, и багаж, и еще человека четыре войдут на раз-два. Я оценила, конечно, как пассажир, но полагаю, что водительское место здесь самое кудрявое. Машина не ехала, а летела, или здесь дороги ровнее. По радио шла реклама пластиковых окон. Название гениальное. Хорошие окна. Но так-то ничего лишнего, и все понятно. Бравый голос диктора сменила интра радиоволны. Авторадио. Далее звучала музыка. Мотив оказался знакомый, в мозгу всплыл кадр из клипа. Беловолосый чувак сидит на кровати с непонятной черной штукой в руках. Бегал он там еще от кого-то. Что-то одни музыкальные бегуны в голове. Оксана сделала чуть-чуть громче. Мне показалось, что музыка льется со всех сторон, даже с потолка. Сколько тут колонок, и главное, где они? — Ой, ребенок же, прости, Господи! Оксана уменьшила звук в ноль. Да, — Да он нормально, к музыке, — сказала я. — Точно? — Да. Громкость вернули, как было. Димка нахмурился и замахала ручками и ножками, гуля на своем тарабарском. Барабанных палочек не хватало для полного счастья. Махать так махать. За стеклом мелькали привычные серые многоэтажки, между ними пробелы из темно-синей полосы. Когда мы выехали на мост, я уставилась на большую воду. Море. Огромная и величавая, с четкой линией горизонта. А это ведь только начало. Какие же мы, однако, малюсенькие на его фоне. На темной воде, изъеденной рябью, выседали мощные корабли. Они смахивали на громадных уток. В воздухе кружили белые птицы, наверное, чайки. Там, где море, они вместо голубей. И каково видеть бесконечность каждый день? Мой полет фантазии перебил кашель Димки. Он подавился и сильно. Затем и завтрак повалился наружу. В подобные моменты у меня врубается команда «набок». На адреналине ничего не мешает отцепить ремни со скоростью флэша и завалить кресло. Когда вылетело все, то до меня начали доходить голоса и понимание, что Димка уханькал себя, меня и салон. В воздухе повис запах мяса и капусты брокколи. Анжелика приоткрыла окно и протянула мне пачку влажных салфеток. «О, все нормально?» Я покивала. Но это было чистой воды воронье, которое заметно невооруженным глазом. Правда, мне здесь ничего не даст. Я молча взяла салфетки. Только сейчас дошло, что мы вообще остановились прямо посреди дороги. Щелкала аварийка. Я обтерла Димке лицо и вернула кресло в прежнее положение. Запашок разбавили ароматы роз. Ну и сочетание. Жан-Батист Гренуй помер бы на месте. Осмотрев зону поражения, я захотела залезть под коврик. Страшно представить, сколько может стоить химчистка такой машины. Похоже, случалось, и ответка бывала всякой. Пару раз высаживали, удостоив матерного ордена. Где-то мои извинения встречали с пониманием, где-то вопрос решался пару тысяч в руки водителю. Я так воспитана, что если мой ребенок что-то испортил, то мне необходимо этого заместить. Так правильно. Не люблю осадок после подобных финтов. Чувствуешь себя самой дерьмовой мамашей в мире, из-за того, что не можешь контролировать все. Дискомфортно перед людьми. Я тот самый человек, который не вызывает себе скорую помощь, потому что высока вероятность побеспокоить медиков напрасно. Особенно, когда начитаешься в интернете возмущений от метаработников, которых дернули из-за дурацкой температуры. Димка притих, заняв себя наяливанием пальца, словно он здесь не при делах, оно само. Что подумала Оксана, мне оставалось только гадать. Вот так и протягиваю руку помощи людям. Я даже себя извинения выдавить не смогла. Сзади посигналили. Оксана поправила зеркало и спросила. «Едем?» «Угу». Опять посигналили. «Взад себе бибикни!» Фыркнула Оксана, ткнув на кнопку аварийки. Щелкнула коробка передач, и автомобиль тронулся с места. Оксана включила радио. Теперь пела Земфира про корабли в гавани. «Вот бы мне стрелки ровно на два часа назад». А еще лучше на пять лет, а не это вот все. Голос Оксаны все-таки вытащил меня из размышлений. — Эй, не палься. Я часто больных зверей вожу. Но я такая, что не могу пройти мимо, короче. Каждый хвостик считает своим святым долгом облегчиться в моей тачке. Короче, я не такое видела, и... Это чтобы потом понтоваться перед своими. Типа, вей, я крутой, срал в крузаке. А чего добился ты? — встряла Анжелика. Оксана расхохоталась, и Димка за компанию. Тут он, как все дети, смеются взрослые, значит, тоже надо. Я натянуто улыбнулась, но шутка мне показалась дурацкой. Заблевал крузак — сомнительное достижение, и понтоваться Димке не перед кем, разве что перед Локи. Животины моего сына еще не сравнивали. Большое спасибо, конечно. Ладно, они пытались разрядить обстановку, как умеют. До конца пути я молчала, слушая песни, рекламу и болтовню диджеев.